Эпизод 7. Театралы К моему удовольствию местный театр имел вполне привычный для меня вид. Сцена, кресло, ложи, балкон. Магическое освещение так и вовсе не отличишь от электрического. Разве что вместо оркестра небольшой орган, непонятно где спрятанный, как бы не за сценой. И звук у него достаточно деликатный. Подходит и для обычных песен, и для ораторий. Покупая в кассе билет, есть здесь и такая, я поинтересовался, как принято передавать привет понравившейся актрисе. В ответ получил понимающую и чуть снисходительную улыбку от немолодой и довольно полной, но еще сохранившей остатки было привлекательности женщины. Оказывается, в противоположном углу помещения для этих целей Специально торговали небольшими корзиночками цветов. Все так просто, удивился я. Можете в цветы записочку вложить, а для денежек в корзиночке специальный кармашек сбоку пришит. Все продумано, однако. Мне такой подход нравится. А сколько денег положить считается нормальным? Что за актрисочка? Мерта не стала скрывать. А, этой. Тетка, похоже, была разочарована. Это и сколько не жалко. Если ЭКЮ дадите, счастлива будет. Ну, или чуть побольше, если прямо в гримерной ее использовать собираетесь. А как передать? Можете мне отдать. Не волнуйтесь, ни деньги, ни записка не пропадут. Купил корзиночку. Действительно небольшая. Чашки побольше бывают. И цветы некрупные, немного напоминают ландыши. Ну да мне какое дело. Немного поколебавшись, вложил в кармашек целых пятикю. Разврат. Но ведь именно на это я и рассчитываю. Надо в конце концов этому телу устроить давно обещанное прощание с девственностью. На прилагавшейся карточке записки написал «Мерти от Брианы», чтобы адресатов не перепутали. Хватит. Комплименты еще рано говорить. Я ее на сцене ни разу не видел. Отдал тетке вместе с парой причитающихся ей ливров. Был одобрен. Место я взял довольно дорогое, во втором ряду. Но я же все-таки аристократ. До начала спектакля оставалось совсем немного времени, но зал был наполнен как-то неравномерно. На балконе битком набито, задние ряды портера тоже неплохо заполнены. А вот лужи и кресла вокруг меня откровенно зияли пустыми местами. Три ливра за билет для местных обывателей слишком дорого? Или простым горожанам здесь сидеть не положено? Спектакль уже начался и по сцене с декорациями сельского пейзажа, пританцовывая, пошли пастушки с пастушками. По одежде никогда бы не догадался. Но одной из девушек была Мерта. Я ей даже помахал рукой. Жанр представления определить затрудняюсь. Говорят, поют, танцуют, как в оперете или в Адевилле, но по содержанию – трагедия. Иногда артисты просто выстраивались на сцене в ряд и начинали что-то вроде переклички. То один что-то скажет или споет, то другой. В общем, даже довольно любопытно. Надоест такое, наверное, скоро. Ну, посмотрите, послушать интересно. Примерно в середине первого действия пьеса прервалась. Зажгли свет, началась всеобщая суета. Места вокруг меня оказались заняты. Ложи, похоже, тоже заполнились. Оу, только этого мне не хватало. Из одной ложи меня буквально прожгли взглядом. Принцесса Эгрейн вместе с ректором Что они тут забыли? Посмотрел на другие ложи. Полно нарядных платьев и костюмов. И да, принцесса Клеона тоже здесь. С господином постарше и несколькими лавардскими магистрами. Интуиция мрачно сообщила, что мои планы приятного времяпрепровождения смертой накрылись медным тазом. Идти на свидание под пристальными взглядами коронованных особ Может, местный аристократ и смог бы, но я в эту роль пока недостаточно вжился. А может, и аристократ не смог бы? Принцессы, они все-таки женщины, наверняка осудят такое поведение. Местные же с их мнением очень даже считаются. Вон сколько публики в зал набилось, ведь не актрисы же их интересуют в самом деле. Прерванный спектакль начался сначала. Сначала, в буквальном смысле этого слова, с первой сцены, когда выбегали пастушки и пастушки, нельзя же столь выдающимся лицам смотреть с середины. Мне что-то поскучнело. Зато артисты оживились. Вроде и петь громче, и прыгать выше стали. Забавно. Или не очень. Публике нравилось. Некоторые номера повторяли на бис. Я же довольно скоро практически перестал смотреть на сцену. Сидел, медитировал. И думал, чего это принцесс именно сегодня в театр принесло. Подозрение имелось, но как-то оно мне совсем не нравилось. Наконец наступил антракт. Они тут оказывается длинные. Все-таки в чем-то местный театр отличается от земного не в лучшую сторону. Цена не поворачивается. Вышли рабочие и спокойно стали разбирать старые декорации, а новые поспешно сколачивать. Молотками. Стук стоял изрядный, но никто не морщился. Значит, здесь это норма. Под этот стук мои соседи образовали столпотворение перед ложами. В центре внимания ложа Эгрейн и мессира Артури. Находились там еще какие-то молодые люди. Так как мне туда точно было не нужно, бочком-бочком двинулся в сторону выхода из зала, буфет поискать, по фойе побродить. К сожалению, я не выбирал маршрут, а протискивался туда, куда мог, и вынесла меня прямо к ложе, откуда на меня слегка улыбаясь смотрела Клеона. Ее спутник, господин постарше, тоже улыбался. Остальные находящиеся в ложе сплошь молодые люди не улыбались совсем, но и за мечи не хватались. Уже хорошо. Я пригляделся повнимательнее. Фьердлина среди них не обнаружил. «Рада тебя видеть, Бриан!» Светским тоном произнесла принцесса. «Как тебе спектакль?» «Что ответить? Правду сказать или выразиться поделикатнее?» У меня во Фрузии не имелось возможности посещать театры. Не было в Баронстве театров, так что представление имел исключительно по рассказам Матушки, теперь сравнивая ожидания и впечатления. О, это интересно. Послушать мнение о театре поэта, которым ты несколько неожиданно для меня оказался. Будь добр, зайди в ложу. Неудобно разговаривать через барьер, да и толкают тебя еще даду до или дотолкаются. Принцесса снова мило улыбнулась, а я слегка напрягся. Это что, намек? Но в эмоциях ничего, кроме любопытства, не чувствовалось. Меня изучают, пока без оценок. А препарировать когда собираются? В ложу я все таки вошел. Проигнорировать приглашение принцессы Моветон, а соснуться на дела, находясь в театре... Не думая, что меня кинжалами в спину бить начнут, к тому же у меня активный защитный амулет. Меня представили относительно пожилому господину. Оказалось граф Тротье, посланник Лавардии в Лиде, Смотрел с интересом, взгляд профессионального оценщика. Эх, мало мне было принцессы. «Так как вы все-таки развлекались в своем замке во Фрозии? Возобновила допрос Криона. «Да какие там развлечения? Матушка все больше по деревням да по полям моталась, крестьян лечила и урожайность поднимала, меня учила, когда время было, батюшка солдат гонял и меня вместе с ними, пару раз в год купцы приезжали, с ними могли какие-нибудь бродячие артисты приехать, но спектаклей они не ставили». Так споют что-нибудь, реже станцуют, а чаще шарами или ножами жонглировали. Вот и все. Не густо, сочувственно покивала головой Клеона. Так как же ты при таком образовании стихи сочинять умудряешься? Вот что ей ответить? Вопрос-то можно было бы считать риторическим, но по эмоциям чувствовал, ждет она ответа. Как мне неприятно чужие творения присваивать, если бы вы знали. Но ничего лучшего не придумал, как повторить сделанный ранее на словесности, но так и не озвученный перевод строфы Андрея Вознесенского. Стихи не пишутся, случаются. Не совсем гладко, конечно, в переводе, но здесь и такие стихи идут на ура. О, только и сказала принцесса. Кажется, даже глаза закатила и рот чуть-чуть приоткрыла. Блин, хорошенькая она зараза. Как с такими нашему брату мужику тяжело за языком следить. Так и хочется хвост распушить. Магистры в ложе тоже губами зашевелили, запоминали, зачем и вообще, хватит позволять Клеоне меня расспрашивать. У нее свои цели, но мне-то информация тоже нужна. А ты, наверное, с детства по театрам ходить привыкла?» Принцесса ответила не сразу. «Знаешь, меня, наверное, можно назвать дочкой старшего брата. Отец умер, когда мне пяти лет не было. У королевы матери только один свет в окошке – Атон. А, а Альзин разрешал мне делать все, что угодно, в том числе и в театр ходить. Ты ведь об этом хотел спросить?» Спасибо. Совершенно искренне сказал я. А младший брат у нее вызывает раздражение. Ревнует она его к матери. До сих пор ревнует. Вот только дает мне это знание совсем немного. Или очень много. Раньше ты о королевской семье Лавардии вообще ничего не знал. Но из непонятного положения надо выбираться. Ты в Лаварде просто в театр ходишь... Или есть театр, которому ты покровительствуешь? Официального королевского театра у нас нет. А вот дед нынешнего князя Свантинского держал свою труппу. Правда, не слышала чтобы это сильно улучшило театр. Знаешь, в нашем замке в библиотеке хранилось несколько странных книг. В том числе одна с необычными пьесами. Гастон из Валисии. И я назвал наугад самую далекую страну, о которой вспомнил. Являлся то ли составителем, то ли автором, а может, был он вовсе не из Валиссии, а просто сочинял под таким именем, стесняясь огласки. В общем, если найдется время, могу попробовать записать что-нибудь из того, что запомнил. Не уверен, что вспомню дословно, но это немного в другом стиле, чем то, что мы сейчас видим. Тебе как, интересно? Гастон Валискин, говоришь? Ну-ну. «Конечно, интересно, стихов он не сочинял?» М «Да, она явно про меня подумала, а я искренне хотел местную галиматив заменить чем-нибудь достойным из классики. Как бы мне тут вместо магии не пришлось поэтическим плагиатом заниматься, этот я совсем самоуважение потеряю». «Но отношение принцессы ко мне изменилось». И в нем стали проскакивать какие-то позитивные нотки. Тоже неплохо. Стихи вспоминать надо. Пьесу можно своими словами пересказать. А со стихами так не пойдет. Но я постараюсь. Ты уж постарайся. И вспомни, пожалуйста, стихотворение или сонет, который он Кривоне посвятил. Договорились? Принцесса явно пришла в хорошее настроение и стала развлекаться. Никогда не понимал женщин, хотя у Димы Бершова кое-какой опыт был, как он считал положительный, теперь не уверен. В результате я просто стал рассказывать забавные истории из жизни валистцев, переначивая анекдоты про английского лорда и его дворецкого, и даже иногда отпускал к Леоне комплименты. Осторожно, чтобы чего-нибудь не подумали. Наконец, стук молотков прекратился, и это было воспринято публикой как знак к началу нового действия. Действительно, зачем в гонг бить, если и так от молотков в ушах звон стоит? Пока пробирался к своему месту, ко мне неожиданно подошел служитель и с поклонами и ужинками передал, что в следующем антракте принцесса Эгрин ждет меня в своей ложе. Вот обрадовал. Следующее действие я опять же промедитировал и заодно вспоминал анекдоты, которые можно рассказать принцессе. К моменту моего попадания в другой мир жанр этот в России практически умер. Пропал в запретности, а юмористов на эстраде развелось столько, что все бородатые шутки пошли в дело и вышли в тираж. Но кое-что все же подобрал. В поэты меня уже записали, в драматургии сам напросился, Теперь в трослово остается попасть. Вот такой из меня неправильный прогрессор получился. Нет бы паровой двигатель смастерить. Но не хочу и не буду. А стихами и анекдотами жизнь местным обывателям, надеюсь, не испорчу. Однако Эгрейн огорошила меня вопросом. Рассказывайте, когда у вас с Фьердрином дуэль? На каких условиях? Ректор, похоже, как и я, такого вопроса не ожидал. Мы даже переглянулись с недоумением. «Простите, прекрасная принцесса, но разве Фьердлин тоже в театре? Я его до сих пор не видел». «Не может быть!» Удивилась принцесса и повернулась куда-то в ложе. Петро, сходите, пожалуйста, узнайте, куда это Фьердлин исчез во время последнего антракта? Пьесу вы все равно уже видели». Вы же сюда часто ходите, я знаю. Один из незнакомых молодых людей, быстро поклонившись, вышел из ложи. А с чего вы решили, светочей моих, что Фьердлин собрался вызвать меня на дуэль? То, что он меня недолюбливает, я заметил, но причина так и осталась мне непонятной. Барон, неужели вы настолько не от мира сего, что даже не полюбопытствули, кем был Фьердлин старший, «Чей меч вы столь демонстративно носите на поясе?» «Эгрейн, наверное, не следует обсуждать здесь наших гостей из Лавардии». Недовольно поморщившись, попытался остановить принцессу-ректор, но та уже закусила у дела. «Тоже мне тайна. Огаст Ферделин, сын канетабля Лавардии, которую один барон умудрился сделать его преемником, но не во всем». Самое ценное имущество барон забрал себе в качестве трофея, в чем я его полностью поддерживаю и одобряю. Так что все только и спорят, когда же, наконец, вы разрешите ваше разногласие на дуэли. Я вам свой шарф хотела подарить на время поединка, повязать на руку, которой вы его сразите. А дуэли все нет. Вам-то его вызывать особого резона не имеется. Но почему медлит граф? Мне говорили, что сегодня в театре он намеревался устроить вам скандал и бросить вызов. И где он? Я рассыпался в благодарностях за шарф и веру в меня, разумеется. Но удачно я в театр сходил. Совсем не за этим сюда собирался, но неожиданно очень многое узнал. Кстати... А почему я сам до сих пор не выяснил причину негативного отношения к себе в На самом деле спросить было некого. Ален Дерк никого из высшего света Лавардии не знал, а до задушевных бесед с местными аристократами я пока не дошел. Надеялся нужную информацию получить без расспросов. Вот и получил. Только что мне с ней делать? Хотя, если дуэль неизбежна, придется этого Ферделина просто убить. По возможности так, чтобы никто не заметил применение ментальной магии. Скажем, войти в клинч, наложить на него паралич и прирезать по-тихому, как папашу. Не по-благородному, но жить хочется. Впрочем, видно будет. Тактика может быть разной, в зависимости от условий дуэли, вызов на которую я, между прочим, так и не получил. Между тем вернулся посланный на разведку Пьетро. Он даже не скрывал своего презрения и не приглушал голос. Благородный Фьердлин весь антракт просидел за кулисами о какой-то актриске и сейчас снова отправился к ней. Ложу аж заштормило от всеобщего возмущения. Даже мистер Артуре был шокирован а принцесса больше всех. И это лавардский аристократ. Я тут лучшего дуэльного мастера вам в качестве секунданта привела. Кстати, познакомьтесь. Принцесса кивнула мне и Пьетро, а он родовую честь забыл у какой-то актриски. Какой позор! Интерлюдия девятая. Счастливая Мерта. Молодая актриса на самых скромных ролях в Первом городском театре была этим вечером абсолютно счастлива. Надо же, какая удача! Сначала этот милый мальчик из студента академии прислал корзиночку цветов с целыми пятью экю. Никогда и столько не платили. А потом в антракте вместо него неожиданно явился совсем другой господин. Постарше и к тому же целый граф. Вел себя немного странно и напряженно, но говорил вполне правильные комплименты. Мерта заикнулась была, что ждет другого юношу, щедрого юношу, который ей прислал 5 икю. Так этот граф ухмыльнулся и отсыпал целых 10. Просидел весь антракт в ее закутке, а потом явился в следующем, а потом после спектакля. В антракте она вежливо объяснила ему, что боится опоздать к началу представления. Но если бы он настаивал, конечно, смирилась бы. Но душка граф не настаивал, только посадил ее к себе на колени и даже почти не лапал. То есть положил ей по хозяйски руку на попу, но дальше не пошел. Так и сидели два антракта и некоторое время после спектакля. Он практически не шевелился. А она только водила пальчиком по его груди, удивительно твердой, как будто у него под камзолом надет доспех. А потом он просто стряхнул ее с коленей и ушел. Даже с сексом заниматься не пришлось. А мальчик из Академии так и не пришел. Деньги никому возвращать не надо. Целых пятнадцать экью за вечер. Это счастье. Лучше могло бы быть, только если бы кто-нибудь из них захотел стать ее покровителем. Мальчик, правда, слишком юн, а граф иностранец, ну, возможно, в академии он задержится. Так что еще не все потеряно. Радостно напевая, Мерта стала прикидывать, на что можно потратить свалившееся богатство.